Глава седьмая «Лёль, это просто ватник!» Егор пританцовывал на берегу, лихорадочно вытираясь влажным после утреннего купания полотенцем. Ему было так холодно, что стучали зубы, кожа покрылась пупырышками, а коленки и ступни противно ныли. «Ивана Степановича!» — жалобно уточнила Лёлька. Егор покачал головой. «Нет!» У него был черный, а этот синий. «Правда?» Лёлька посмотрела на брата с надеждой, как будто если в воде плавал чей-то чужой ватник, то ничего страшного не случилось, и все может закончиться хорошо. На самом деле Егор вовсе не был в этом уверен. Не так-то просто отличить черный цвет от синего, особенно если ткань намокла. Да и не в ватнике дело. Он сам толком не понимал, зачем полез в ледяную воду. Скорее всего, чтобы убедиться, что в воде плавает именно ватник, и только ватник, а не... Заканчивать эту мысль ему не хотелось даже про себя. Егор просто не мог сидеть на берегу и смотреть, как в волнах качается темное нечто. Это казалось ему еще страшнее, чем брести в обжигающей холодной воде по скользким камням. «Что нам теперь делать?» — осторожно спросила Лелька. Егор раздраженно пожал плечами. «Может, попробуем позвонить папе?» Не дожидаясь ответа, она начала рыться в сумке. Идея позвонить отцу показалась Егору вполне разумной. Вот только его телефон после утреннего падения не работал... Вспоминать об этом было противно и немножко стыдно. Лёлька копалась в сумке, и постепенно её лицо становилось всё более растерянным. — Я, кажется, забыла мобильник в номере, — пролепетала она наконец. Брат смерил сестру презрительным взглядом и уже открыл было рот, чтобы сказать всё, что о ней думает, но осёкся. — Да, Лёлька оставила телефон в гостинице, но сам-то он. Чем лучше сестры? Получил дурацкое сообщение и поступил, как девчонка-истеричка. Значит, значит, в том, что позвонить они никому не смогут, виноваты оба. Холод терзавший Егора отступил. Теперь ему стало жарко. — Лёль, — сказал он, стараясь казаться взрослым и рассудительным, — давай подождем два часа. Скорее всего, Иван Степанович вернется. А если нет, я сам отвезу нас обратно. — А ты сможешь? — не поверила Лёлька. — Ну, конечно, смогу, — кивнул Егор. — Ну что я, с мотором не справлюсь, что ли? Помнишь, папа меня учил. — Но там же был совсем другой мотор, — напомнила Лёлька. — И катер другой. Еще она подумала, что тогда рядом был папа. И если бы Егор сделал что-нибудь не так, папа сразу бы все исправил, а теперь папа остался в гостинице и даже не знает, что с ними случилось. Прочитал, наверное, записку и еще и забеспокоиться-то не успел. Скорее всего, просто рассердился, что они не явились на обед, а они не могут даже позвонить. — Слушай, а зачем ждать? не выдержала Лёлька. «Поехали прямо сейчас». Егор посмотрел на неё с сомнением. «А если Иван Степанович вернётся, а нас нет?» «Ну и пусть! Нечего было уезжать! И вообще, мы ж катер не украдём, поставим у причала и всё!» С одной стороны, Лёлька была права, но с другой, Егору ужасно не хотелось садиться за руль чужой моторки. Он вовсе не был уверен, что сумеет столкнуть и в воду, а потом еще закрепить мотор на корме вертикально, а не наклонно, как сейчас, и завести его. Но больше Егора пугало другое. Он не очень хорошо помнил, куда надо плыть. — Я тут еще два часа не выдержу, — заныла Лелька. — Я есть хочу. Егор облизнул пересохшие губы. И вдруг вспомнил, что он ничего не ел со вчерашнего вечера. «Ты хотя бы позавтракала!» Лёлька кивнула. «А кто тебе не давал? Дурацкая СМС-ка, кстати? А что в ней было написано?» Егор нахмурился так. «Всякая ерунда». Лёлька возмутилась. «И ты из-за ерунды мобильник сломал и не ел ничего?» В Рида, не завирайся! — Лёля! — Что, Лёля? Я не правду говорю? Егор неохотно согласился правду. Только, Лёль, я тогда испугался. А сейчас понял, что это была чепуха. Лёлька удивилась. Чтобы брат так спокойно признался, что ему стало страшно? Да никогда такого не было. Она задумчиво почесала переносицу и притихла. — Лёль, — позвал Егор, — ты вечно в сумке конфеты таскаешь. — Точно! — обрадовалась люлька Как это я забыла? Она открыла сумку и, порывшись в ней несколько минут, с торжествующим видом вытащила небольшой свёрток. — Бот! — заявила она, протягивая его брату. — Это твой бутерброд! Егор развернул жёлтую салфетку. От запаха копченого мяса и хлеба рот сразу же наполнился слюной. Лёлька посмотрела на Егора грустными глазами и отвела взгляд, как будто увидела на песке что-то очень важное. — Двойно пополам! — предложил Егор. — Ну, это ж твой путерброд! — напомнила Лёлька. — Так, наверное, будет нечестно. «Честно, — Честно-честно! — не согласился Егор. — Если б ты его не взяла, он бы... «Вообще в ресторане остался?» «Конечно, ему хотелось съесть бутерброд целиком. Но у Лёльки были такие глаза». Слизнув с пальцев последние крошки, Лёлька снова полезла в сумку. «У меня ещё конфеты есть!» От тепла шоколад подтаял, и в руках у Лёльки оказались два бесформенных комочка в серебристой фольге. «Всего две?» — огорчился Егор. «Нет!» покачала головой Лёлька. «Но вдруг нам ещё потом понадобится?» Егор вздохнул и согласился. Кто его знает, сколько пройдёт времени, пока им удастся нормально поесть. С моря подул прохладный ветер. Вода подёрнулась крупной рябью и потемнела. В небе появились облака с рваными краями. «Погода портится», — заметила Лёлька. А вдруг дождь пойдет? Ничего, отозвался Егор, глядя вдаль. У тебя есть плащ, у меня куртка. Не пропадем.